Доктор стал бывать каждый вечер, и так как действительно играл очень хорошо и извлекал огромное удовольствие из непрекращающихся поражений, он принес учебник шахматной игры, посоветовал, однако, не слишком ему увлекаться, не уставать читать на вольном воздухе. Он рассказывал о больших мастерах, которых ему приходилось видеть, о недавнем турнире, а также о прошлом шахмат, о довольно фантастическом Радже, о великом Филидоре, знавшем толк и в музыке. Иногда с угрюмой улыбкой он приносил то, что называлось гостинцем. Хитрую задачу, откуда-то вырезанную. Лужин, покорпев над ней, находил, наконец, решение, и Картава восклицал с необыкновенным выражением на лице, с блеском счастья в глазах. Какая роскошь, какая роскошь! Но составлением задач он не увлекся, смутно чувствуя, что попусту в них растратилась бы та воинственная, напирающая яркая сила, которую он в себя ощущал, когда доктор ударами мохнатого пальца все дальше и дальше убирал своего короля и, наконец, замирал, кивал головой, глядя на доску, меж тем, как отец, всегда присутствовавший, всегда жаждавший чудо поражения сына и пугавшийся и радовавшийся, когда сын выигрывал и страдавший от этой сложной смеси чувств, Хватал коня или ладью, говорил, что не все пропало, сам иногда доигрывал безнадежную партию. И пошло. Между этими вечерами на веранде и тем днем, когда в столичном журнале появилась фотография Лужина, как будто ничего не было. Ни дачной осени, моросящей на астры, ни переезда в город, ни возвращения в школу. Фотография появилась в октябрьский день, вскоре после первого незабвенного выступления в шахматном клубе. И все другое, что было между ней и переездом в Петербург, два месяца как-никак было так смутно и так спутано, что потом, вспоминая то время, Лужин не мог точно сказать, когда, например, была вечеринка в школе, где тихо в уголку, почти незаметно для товарищей, он обыграл учителя географии известного любителя – Или когда по приглашению отца явился к ним обедать седой еврей, дряхлый шахматный гений, побеждавший во всех городах мира, а ныне живший в праздности и нищете, полуслепой, больной сердцем, потерявший навеки огонь, хватку, счастье. Лужин помнил одно совершенно ясно: боязнь, которую он испытывал в школе. Боязнь, что узнают о его даре и засмеют его. И впоследствии, орудуя этим безошибочным воспоминанием, он рассудил, что после партии, сыгранной на вечеринке, он в школе, должно быть, больше не бывал, ибо, помня все содрогания своего детства, он не мог представить себе то ужасное ощущение, которое бы испытал, войдя на утро в класс и увидев любопытные, все проведавшие глаза. Он помнил опять-таки, что после появления фотографии Он отказался ходить в школу, и невозможно было распутать в памяти узел, в который связались вечеринка и фотография. Невозможно было сказать, что случилось раньше, что позже. Журнал ему принес отец, и фотография была та, которую сняли в прошлом году на даче. Ствол в саду, и он ствола, узор листвы на лбу угрюмое выражение на чуть склонённом лице и те узкие белые штанишки, которые всегда спереди расстёгивались. Вместо радости, ожидаемой отцом, он не выразил ничего. Но тайная радость всё же была. Вот это кладёт конец школе. Его упрашивали в продолжении недели. Мать, конечно, плакала, Отец пригрозил отнять новые шахматы, огромные фигуры на софьяновой доске. И вдруг все решилось само собой. Он бежал из дому. В осеннем пальтишке, так как зимнее после одной неудавшейся попытки бежать, спрятали. И не зная, куда деться, шел колючий снег, оседал на карнизах и ветер воздувал, без конца повторяя эту мелкую метель. Он побрел, наконец, к тете, которой не видел с весны. Он встретил ее у подъезда ее дома. Она была в черной шляпе, держала в руках завернутые в бумагу цветы, шла на похороны. «Твой старый партнер помер», — сказала она, — «поедем со мной». Он рассердился, что нельзя посидеть в тепле, что идет снег, что у тети горят сентиментальные слезы за вуалью, и, резко повернув, пошел прочь и, сейчас походив, отправился домой. Самого возвращения он не помнил, любопытнее всего, что, быть может, предыдущее произошло на самом деле иначе, чем многое у него в памяти было потом добавлено, взятое из его бреда. Обредил он целую неделю, и так как он был очень слабый и нервный, доктора полагали, что он болезни не переживет. Болел он не в первый раз, и, восстановляя ощущения именно этой болезни, Он невольно вспоминал и другие, которыми его детство было полно, и особенно отчетливо вспоминалось ему, как еще совсем маленьким, играя сам с собой, он все кутался в тигровый плед, одиноко изображая короля. Всего приятнее было изображать короля, так как мантия предохраняла от озноба, и хотелось как можно больше отдалить ту неизбежную минуту, когда тронут ему лоб поставит градусник и затем поспешно уложит его в постель. Но ничего раньше не было схожего с его октябрьской шахматной болезнью. Седой еврей, побивавший Чегорина, мертвый старик обложенный цветами, Отец с веселым хитрым лицом, приносивший журналы, учитель географии, остолбеневший от полученного мата, и комната в шахматном клубе, где какие-то молодые люди в табачном дыму тесно его окружили, и бритое лицо музыканта, державшего почему-то телефонную трубку, как скрипку, между щекой и плечом, все это участвовало в его бреду и принимало подобие какой-то чудовищной игры на призрачной валкой бесконечно расползавшейся доске. Когда он выздоровел, его похудевшего и выросшего увезли за границу. Сперва на берег Адриатического моря, где он лежал на солнце в саду, разыгрывая в уме партии, что запретить ему было невозможно. Затем немецкий курорт, где отец водил его гулять по тропинкам, огороженным затейливыми буковыми перилами. Шестнадцать лет спустя, снова посетив этот же курорт, Он узнал глиняных бородатых карл между клумб, обведённых цветным гравием, перед выросшей похорошевшей гостиницей и тёмный сырой лес на холму. Разноцветные мазки масляной краски каждый цвет означал направление определённой прогулки, которыми был снабжён буковый ствол или скала на перекрестке, дабы не заплутал медлительный путник. Те же пресс-папье с изумрудно-синими, перламутром оживленными видами под выпуклым стеклом продавались в лавках близ источника, и как будто тот же оркестр на помосте в саду играл попури из опер, и клёны бросали живую тень на столики, за которыми люди пили кофе и ели клинообразные ломти яблочного торта со сбитыми сливками. «Вот видите эти окошки», — сказал он, указывая тростью на крыльцо гостиницы. Там имел место тогда турнирчик. Играли солиднейшие немецкие игроки. Мне было четырнадцать лет. Третий приз. Да, третий приз. Он снова положил руки на толстую трость с тем печальным, слегка старческим движением, которое ему теперь было свойственно, и, как будто слушая музыку, наклонил голову. — Что? Мне надеть шляпу? — Солнце, — говорите, — печет. — Нет, нет, не чувствительно. — Нет, оставьте. Зачем же? Мы сидим в тени. Все же он взял соломенную шляпу, протянутую ему через столик, побарабанил по дну, где было расплывчатое темное пятно на имени Шапшника, наделая, криво улыбнувшись, именно криво, Правая щека слегка поднималась, справа губа обнажала плохие прокуренные зубы, и другой улыбки у него не было. И нельзя было сказать, что ему всего только пошел четвертый десяток. Открыли в носа спускались две глубоких дряблых борозды, плечи были согнуты, во всем его теле чувствовалась нездоровая тяжесть, и когда он вдруг резко встал, защищаясь локтем от осы, стало видно, что он довольно тучный, Ничто в маленьком лужине не предвещало этой ленивой дурной полноты. «Да что она пристала!» — вскрикнул он тонким плачущим голосом, продолжая поднимать локоть, а другой рукой силясь достать платок. Оса, описав еще один последний круг, улетела, и он долго провожал ее глазами, машинально отряхивая платок, и потом, поставив потверже на гравии металлический стул и подняв упавшую трость, Сел снова тяжело душа. «Отчего вы смеетесь? Они очень неприятные насекомые осы». Он нахмурился, глядя на стол. Рядом с его портсигаром лежала дамская сумочка полукруглая из черного шелка. Он рассеянно потянулся, к ней стал щелкать замком. «Плохо запирается», — сказал он, не поднимая глаз. «В прекрасный день вы все выроните». Он вздохнул, отложил сумку, тем же голосом добавил, «Да, солиднейшие немецкие игроки и один австрийец. Не повезло моему покойному папаше. Думал, что тут нет живого интереса к шахматам, а попали прямо на турнир. Что-то понастроили, крыло дома теперь выглядело иначе, а жили они вон там во втором этаже. Было решено остаться там до осени, а потом вернуться в Россию». И призрак школы, о которой отец второй год не смел упомянуть, опять замаячил. Мать вернулась гораздо раньше, в начале лета. Она говорила, что безумно тоскует по русской деревне, и это длинные длинные безумно, с таким зудящим, ноющим средним слогом было почти единственной ее интонацией, которую сын запомнил. И уехала она все-таки нехотя, да и сама не знала ехать ли или оставаться уже давно началось у нее странное отчуждение от сына как будто он уплыл куда-то любила она не этого взрослого мальчика шахматного вундеркинда о котором уже писали газеты а того маленького теплого невыносимого ребенка который чуть что кидался плашмя на пол и кричал стуча ногами И все было так грустно и так не нужно. Это жидкая нерусская сирень на станции И тюльпанообразные лампочки В спальном купе норт экспресса И эти замирания в груди, чувство удушья, Быть может, грудная жаба Или просто нервы, как говорит муж. Она уехала, не писала. Отец повеселел и переехал в комнату поменьше, А потом как-то в июле Маленький Лужин, возвращаясь домой из другой гостиницы, где жил один из его сосредоточенных пожилых людей, которые с ним играли, заменяли ему сверстников, случайно увидел на косогоре у деревянных перил в блеске вечернего солнца отца с дамой. И так как эта дама была, несомненно, его петербургская рыжеволосая тетя, он очень удивился, И стало ему почему-то стыдно, и он ничего не сказал отцу. А через несколько дней после этого, рано утром он услышал, отец быстро приближается к его спальне по коридору и как будто громко хохочет. Дверь с размаху открылась, и отец вошел, протягивая, словно отстраняя от себя бумажку, телеграмму. Слезы лились у него по щекам вдоль носа, как будто он обрызгал лицо водой, и он повторял, всхлипывая, задыхаясь, что это такое, что это такое, это ошибка, переврали, и все отстранял от себя бумажку.